Он представитель русской всечеловечности, враг всякого национального партикуляризма. Он христианский универсалист, жаждет соединения церквей и одно время склоняется к католичеству. В первый период своей деятельности Владимир Соловьев оптимистически истолковывал христианство, хотел соединить его с прогрессом и гуманизмом, верил в возможность развития Бога человечества на земле. Но Владимир Соловьев пережил ряд разочарований, терпел удар за ударом. Он принужден признать, что история идет совсем не тем путем, в котором он видел торжество христианской истины. У него возникает острое чувство зла, которое раньше было слабо. Под конец жизни он окончательно разочаровывается в возможности вселенской свободной теократии, не верит более в пути истории. Он начинает думать, что история кончается, что она не имеет будущего, что все исчерпано. Он пишет свою повесть об Антихристе. В ней пророчествует он о скором явлении Антихриста. Мировая социальная организация человечества будет уже не делом христианства, не христианской теократии, а делом Антихриста. Владимир Соловьев предчувствует роль панмонголизма и опасность, грозящую россии и Европе от желтой расы. И у Владимира Соловьева, как и у Леонтьева, апокалиптические настроения, чувство наступления конца, означает не наступление конца мира, а конца исторической эпохи, предчувствие исторических катастроф. Это апокалипсис внутри истории. Все чувствуют, что Россия поставлена перед бездной. Для русских апокалиптических настроений огромное значение имеет Федоров, который жил еще в конце XIX века, но значение и известность приобрел в XX веке. У Федорова характер апокалиптических настроений меняется. из религиозной полосы мысли он наиболее обращен к будущему и понимает апокалипсис активно, а не пассивно. Федоров долгое время был совершенно неизвестен и не оценен, несмотря на то, что его необычайно высоко оценивали самые большие русские люди — Лев Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев. По характеру Федоров был русским чудаком, оригиналом. Он совсем не был профессиональным писателем и философом. Он принадлежал к тем русским людям, которые ищут спасения от зла и страданий, ищут царства Божьего — И имеют свой план спасения. Фёдоров считал, что продавать книги нельзя, что их нужно раздавать даром. Это очень мешало распространению его идей. Но сейчас, после революции, из всех русских религиозных мыслителей XIX века Фёдоров единственный популярный и в советской России есть целое фёдоровское течение. Это и понятно. Фёдоров считал себя православным христианином, но у него очень много схожих черт с коммунизмом. Он предшественник современного актуализма. Русские апокалиптические настроения были двойственны, в них был революционный и реакционный момент. Но, несомненно, преобладало пассивное понимание апокалипсиса. Русский человек чувствовал себя пронизанным мистическими веяниями наступающего конца, предвидел неотвратимое господство Антихриста. Он находился в состоянии ожидания. Будущее вызывало в нем ужас. То, о чем пророчествует апокалипсис, совершится над человеком, над народом, но человек не является активным деятелем в осуществлении пророчеств. Апокалипсис понимается как божественный фатум. Человеческая свобода не играет никакой роли. У Федорова резко меняется понимание апокалипсиса. Апокалиптические пророчества о царстве Антихриста, о конце мира, о страшном суде Федоров понимает условно, как угрозу. Ничего фатального тут нет. Если люди объединяются для общего дела, воскрешения и для реального осуществления христианской правды в жизни, если в братском союзе будут бороться против стихийных, иррациональных, смертоносных природных сил, то не будет царства Антихриста, конца мира и страшного суда